Загадочная привлекательность, которая обладала это место на протяжении тысячелетий, послужила причиной продолжения его богатой истории в послеримскую эпоху. Еще в первые века нашей эры в Гелиополь проникло христианство, объявленное императором Константином, правил 316-337 годах нашей эры государственной религией. Примечание, точнее говоря, Миланский эдикт Константина и Ликиния, провозгласил христианство не первенствующей, а всего лишь разрешенной религией, имеющей равные права с представителями других исповеданий. Показательно, что Константин до конца своих дней так и не принял формального крещения, и обряд крещения над его телом уже на смертном одре совершил епископ Арианин. Император Феодосий Великий, правил в 379-395 годах нашей эры, решил положить конец языческим культам и повелел превратить храмы в христианские церкви. Когда же представителям новой религии, мусульманам, в 639 году удалось подчинить эти земли владычеству ислама, они возвели в этих местах мечеть во имя Аллаха, а Гелиополь вновь обрел свое древнее семитское имя Бальбек. Таковы исторические факты. Между тем, арабские легенды, хранящие память о событиях вокруг крепости на горе Ливан, уводят нас ко временам мифологического начала рода человеческого. Согласно этим преданиям, время возведения комплекса восходит ко временам Адама и Евы, которые после изгнания из рая были вынуждены поселиться в районе долины Кедрон. Даже в наши дни жители местечка Зебдами, расположенного неподалеку от Баальбека, показывают гробницу Адама. Считается также, что в окрестностях Баальбека жили патриархи Ной и Хам. После того, как Каин убил своего брата Авеля в одном из ущелей в горах Антиливана, ему пришлось в этих же местах искать спасение от Божьего гнева. Монах Иоанн Моро, возведенный Папой Римским в 650 году, сан-патриарха Ливанского, донес до нас древнее предание. Крепость на горе Ливан – это древнейшее в мире здание. Каин, сын Адама, воздвиг его в приступе умопомрачения в лето 133-го сотворения мира. Он нарек ее именем своего сына Еноха и населил исполинами, которых за их свирепость и развращенность Бог покарал всемирным потопом. Примечание, автор не совсем точен. В VII веке в единой православной христианской церкви существовало всего пять патриарших кафедр, которые занимали в порядке старшинства чести. Папа Римский, носивший титул патриарха Запада, патриарх Константинопольский, папа и патриарх Александрийский, патриарх Антиохийский, и патриарх святого города Иерусалима. иерархии же Ливанской церкви из древли носили титул «Митрополита гор Ливанских». Несомненно, хотя бы некоторым из этих исполинов удалось пережить потоп, ибо в другой старинной легенде говорится о том, что библейский Немрод — призвал их для возрождения городов, разрушенных во время потопа. После потопа